Типун на языке. Вот уж чего бы не хотелось, так это получить типун на язык. Для того, чтобы избежать подобной напасти, надо бы с дотошностью разобраться в том, что означает пожелание «типун тебе на язык», которое звучит скорее как проклятие. Прежде всего надо выяснить, что ж такое типун. За разъяснениями стоит обратиться к орнитологам, Аня, да сразу скажут, что чипун ни что иное, как хрящеватый бугорок на кончике языка птицы. Он помогает ей склёвывать зёрна и другую пищу. Если чипун поранить, может начаться воспалительный процесс. В этом случае бугорок разрастается, и не поёт уж соловей. Слову этому не меньше пяти веков. Известны, например, такие поговорки наших предков: "Чипун дворянин, Холоду не любит, в навозе не спит. Или чужие петухи поют, а на наших типун напал. Со временем, по аналогии с птичьими бугорками, типуном стали называть и твердые прыщики на языке человека. Раньше считалось, что они вскакивают только на языке у лживых людей. Как раз после недоброго пожелания в их адрес «Типун тебе на язык». Вспомним стихи Петра Вяземского, написанные в начале XIX века. Раสนо слышать ставиатер, или изъясняясь простее, извольте ждать нет лишь дней, когда губернский регистратор, почтовой станции диктатор, ему чепун бы на язык, всей речью ставит вас в тупик. В словаре Даля выражение чепун тебе на язык помечено как бранное. Его употребляют в ответ на вздорную болтовню для острастки. Возможно, чепун имеет связь с устаревшим глаголом «тепнуть», что значит «укусить», «ущипнуть», «схватить». Наслать «тепун» было близким по смыслу глаголу «сглазить». В XVII веке суды по делу типунов, которые считались магическими проклятиями, были нередким явлением. Просвещенность и образованность XXI века так до конца и не избавили нас от суеверий наших предков. Стесняясь и делая вид, что сами до конца в это не верим, Мы такие боимся сглаза и частенько произносим чепун тебя на язык, если нам предрекают что-то нехорошее. В свою очередь, не в своей тарелке себя чувствует и человек, на которого чепун наслали. Говорят, от чепуна есть хорошее средство. Надо всего это три раза сказать: чепун на языке, на нитку сыромятку, на мышку-грызушку, на сову-старушку. Ключ, замок, язык. При этом необходимо покусывать язык и сплёвывать через левое плечо. Сама не пробовала, не знаю, помогает ли, но наши предки так делали. Есть и совсем мрачное толкование слова типун. Предателей-шпионов в древней Руси казнили, заливая им расплавленный свинец в рот на язык. Сегодня же выражение типун тебе на язык звучит совсем не страшно, оно произносится с ироничным укором в адрес человека, высказавшего недобрую мысль или неприятное предсказание и является синонимом реплики «нинакаркой».